Фелифёнка, которая верила в катастрофы. Как-то раз одна Фелифёнка стирала в море свой большой тканый коврик. Она тёрла его щёткой и мылом до голубой полоски, потом дожидала седьмой волны и та смывала пену. Потом она тёрла дальше до следующей голубой полоски. Солнце пригревало ей спину, а она всё тёрла и тёрла стоя худенькими ножками в воде. Быв тёплый и безветренный летний день, как нельзя лучше подходящий для стирки коврика. Помощь Филифёнке набегали прибрежные волны, вялые, сонные, а вокруг её красной шапочки жужали шмели по ошибке приняв Филифёнку за цветок. Веселитесь, горестно подумала Филифёнка. И это знаю, как всё обстоит на самом деле. Такой затишье всегда предшествует катастрофе. Она достирала до последней голубой полоски, дождалась седьмой волны. А потом опустила весь коврик в море, чтобы хорошенько прополоскать. Под водой на гладком красном валуне плясали солнечные зайчики. Пробегая мимо Филифёнки, они запрыгивали ей на ноги и золотили пальцы. Филифёнка задумалась. Может, переоблести новую шапочку, оранжевая или вышить солнечных зайчиков по окантке старой золотыми нитками. Только вот танцевать они, конечно, не смогут. И что делать с новой шапочкой, когда придёт беда? Да какая в конце концов разница, в чём погибать? Пелефёнка выточила половик на берег, выбила его о камень и стала уныло топтаться по нему, чтобы отжать остатки воды. Слишком уж хороша на нынче погода, неестественно хороша. Что-то непременно произойдёт. Пелефёнка точно это знала. Где-то за горизонтом сгущалось нечто тёмное и ужасное, оно карабкалось вверх, оно приближалось быстрее и быстрее. — Знать бы еще что-то такое, — еле слышно прошептала Филифьонка. — Море почернеет, раздастся далекий рокот, погаснет солнце. Филифьонкино сердце заколотилось, спина похолодела, она резко обернулась, словно сзади притаился враг. Но море сверкало все так же весело, солнечные зайчики на дне выписывали игривые восьмерки, а летний ветер утешительно ласкал лицо. Но не так-то просто утешить Филифьонку, которую вдруг ни с того ни с сего охватила паника. Дрожащими руками она разложила коврик на просушку, схватила мыло и щетку и побежала домой ставить чай. Гавса обещала зайти около пяти. Дом, где жила Филифьонка, был большой и не особенно красивый. Кто-то, видно, желая избавиться от остатков старой краски, выкрасил его темно-зеленым снаружи и коричневым изнутри. Филифьонка сняла его без мебели у одного хемуля, который уверял ее, что Филифьонкина бабушка в юности любила бывать здесь летом. А поскольку Филифьонка очень дрожила семейными узами, она сразу решила, что снимет тот же дом в память о бабушке. В первый же вечер Филифьонка сидела на крыльце, поражаясь тому, какой непохожей на саму себя была ее бабушка в юности. «Как, спрашивается, истинная Филифьонка, столь тонко чувствующая красоту природы, могла поселиться на этом жутком пустынном берегу? Не тебе фруктового сада, чтобы наварить варенье на зиму, не жалкого деревца, в листве которого можно устроить беседку». Даже пейзаж и тот не радует. Филифьенка вздыхала, обреченно глядя на зеленое предзакатное море, окаймлявшее берег прибоем. Повсюду, куда ни глянь, зеленое море, белый песок, красные водоросли — идеальное место для катастроф. Глазу не за что зацепиться. Потом-то, конечно, Филифьенка узнала, что все это ошибка. Она поселилась в этом жутком доме на этом жутком берегу совершенно напрасно. Ее бабушка жила в другом доме. Вот как бывает в этой жизни. Но поскольку Филипёнка уже сообщила своим родственникам о своём переезде, она решила остаться. Ведь куда же это годится, без конца переезжать с места на место? Родственники могут подумать, что она легкомысленная ветренница. Филипёнка осталась и попыталась навести уют. Это оказалось непросто. Потолки в комнатах были такие высокие, что вечно тонули в тени. Окна такие громадные и угрюмые, что никакой тюль в мире не превратил бы их в приветливые окошки. Эти окна не для того, чтобы смотреть на улицу. Наоборот, в них мог заглянуть любой прохожий, а эта филефёнки было не по душе. Она пробовала обустроить уютные уголки, но уюта не получалось. Её мебель терялась в чужом огромном пространстве. Стулья беспомощно теснились у стола, диван болезливо жался к стене, а круглые пятна света, падавшие от ламп, казались такими же одинокими, как дрожащий луч карманного фонарика в тёмном лесу. Как у всех настоящих филифёнок, у неё было много разных безделушек: зеркальца, фотографии родственников в рамках из бархта и ракушек, фарфоровые кошечки и хемоли навязанных крючком салфетках, изящные афоризмы, вышитые шёлком и серебром, крошечные вазочки и симпатичные грелки на чайник в виде мёмыл. Словом, всё то, что скрашивает жизнь и делает её не такой большой и опасной. Но в мрачном доме у моря эти прекрасные, любимые Филифьонкой вещи не приносили ей утешения и потеряли свой смысл. Она переставляла их со стола на комод, с комода на подоконник, но они всюду оказывались не на месте. И вот они опять стоят, такие же никчемные. Филифьонка замерла в дверях, глядя на безделушки и ища у них поддержки, но они были так же беспомощны, как и она сама. Фелифёнка вошла в кухню и положила щётку и мыло возле раковины. Потом разожгла огонь, поставила воду на плиту и взяла самые красивые чашки с золотой кайёмкой. Сняла с полки блюдо с печеньем, ловко сдула крошки с краёв и положила сверху немного свежего печенья с глазурью, чтобы произвести впечатление на Гавсу. Гавса. Гавсa пила чай без сливок, но Фелифёнка всё равно достала серебряный бабушкин сливочник в форме лодочки. Сахар она подала в маленькой бархатной корзиночке. с расшитой жемчугом ручкой. Накрывая на стол, она чувствовала себя совершенно спокойно, и мысли о катастрофе её не тревожили. Жаль только, что в этих безнадёжных краях не найти приятных, подходящих к её обстановке цветов. То, что нарвала Фелифёнка, было похоже на злобный, ощетинившийся куст и никак не сочеталось с гостиной. Фелифёнка наградила куст недовольным вздохом и шагнула к окну проверить, не идёт ли Гавса. Потом быстро подумала: Нет, нет, я не буду смотреть. Подожду, пока она постучит. И тогда подбегу, открою и мы обе обрадымся, будем болтать, болтать. А то вдруг я выгляну, а бере окажется пуст до самого маяка. Или чего доброго, увижу маленькую приближающуюся точку, а я так не люблю, когда что-то неумолимо приближается, или вдруг эта точка наоборот начнёт уменьшаться и в конце концов исчезнет. Телефонка задрожала. Что со мной? подумала она. Надо обсудить это с Гавси. Возможно, Гавса не самая приятная собеседница, но больше я никого не знаю. В дом постучали. Филипёнка бросилась в прихожую и заговорила ещё до того, как открыла дверь. Какая нынче погода, закричала она. А море, море такое синее, приветливо не ветерка. Как поживаете? Вы изумительно выглядите, но я ничуть не удивлена. «Этот образ жизни, природа, свежий воздух! Ведь это так все упрощает, правда?» «Сегодня она еще тревожнее, чем обычно», — подумала Гавса и сняла перчатки, ибо она была настоящей дамой, а вслух сказала, «Ну, конечно, вы совершенно правы, фру, филифьенка». Дамы сели за стол, и от счастья, что она не одна, филифьенка говорила без умолку и пролила чай на скатерть. Гавса нахваливала печенье, и сахарницу и всё, что попадалось ей на глаза, только о цветах ничего не сказала. Гавса была хорошо воспитана, ведь кто угодно заметил бы, что злобный дикий куст не сочетается с чайным сервизом. Скоро Филиппёнка умолкла, а поскольку Гавса тоже ничего не говорила, в комнате повисла тишина. Вдруг солнечный свет на скатерти потух. Громадное угрюмое окно заволокло тучами, и дамы услышали отдалённый шум ветра с моря. как шёпот. "Фу, Филипёнка, вы, кажется, постирали коврик?" вежливо поинтересовалась Гавса. "Да, ведь говорят, морская вода идеально подходит для ковриков", ответила Филипёнка. "Краски не линяют, и запах потом такой свежий". "Надо ж, чтобы Гавса поняла", думала она. "Надо ж, чтобы хоть кто-нибудь понял, как мне страшно". понял и сказал: "Ну, конечно, я отлично тебя понимаю". Или так: "Милая, ну чего ты боишься в такой погоже летний день? Что угодно лишь бы что-нибудь сказали". И это печенье я испекла по бабушкиному рецепту, сказала Филипёнка и перегнувшись через стол прошептала. "Такое за тишине есть естественно, оно не к доброму — Гавса, голубушка, поверьте, мы так ничтожны с этим нашим печеньем, ковриками и другими важными, вы понимаете, очень важными вещами, существа, в которых всегда угрожает неумолимый рок. — О-о-о! — смутившись, ответила Гавса. Да — Да-да, неумолимый рок. Торопливо продолжила Филифьенка. — Непостижимый, глухой к мольбам, вопросам и доводам. Мелькнув за черным стеклом далеко, на дороге, на горизонте в море он растет, растет и является нам, когда уже слишком поздно. Вы, Гавса, никогда об этом не думали? Ну, скажите, что вам знакомо это чувство. Прошу вас, скажите, что знакомо. Раскрасневшаяся Гавса крутила и крутила в руках сахарницу, уже сто раз пожалев, что пришла. В это время, ближе к концу лета, случаются порой... "Де ещё ты ждёшь торбы?" осторожно проговорила она наконец. Филипёнка разочарованно замолчал и замкнулась. Гавса подождала немного, а потом продолжила слегка раздражённо: "В эту пятницу я вывешивала бельё до да просушки, и, поверьте, до самой калитки бежала за своей лучшей давлачкой, такой был ветер. А каким средством для стирки вы пользуетесь, фрау Филипёнка?" "Не помню." ответила Филифьенка и вдруг почувствовала ужасную усталость от того, что Гавса даже не попыталась ее понять. «Хотите еще чаю?» «Нет, спасибо», — сказала Гавса. «Было чрезвычайно приятно к вам заглянуть, но, боюсь, мне пора потихоньку возвращаться домой». «Конечно, конечно», — ответила Филифьенка. «Понимаю». Небо над морем почернело, у берегов ворчали волны. В комнате было мрачновато, но если бы Филиппёнка зажгла лампу уже сейчас, Гавса решил бы, что ей страшно. Сидеть же без света было неприятно. Острый носик Гавса сморщился сильнее обычного, казалось, ей тут не по себе. Но Филиппёнка не встала проводить её, она сидела неподвижно, ничего не говоря, и только крошила глазированное печенье на маленькие кусочки. Какая неловкость, подумала Гавса и незаметно взяв с комода свою сумочку, сунула её под мышку. А ветер всё ус усиливался. Вы говорили о ветре, внезапно сказала Филипёнка. О ветре, который унёс ваше бельё, я же говорю о циклонах, о тайфунах, дорогая Гавса, о торнадо, смерчах цунами, песчаных бурях, о наводнениях, уносящих дома. Но в первую очередь я говорю о себе. Хотя знаю, что это неприлично. Я знаю, что грядёт хаос. Я всё время об этом думаю, даже когда стираю свой половик. Вы меня понимаете? Вы испытываете что-то подобное? Можно добавить уксус, сказала Гавса, глядя на свою чашку. Чтобы тканые половики не линяли, можно добавить в воду для полоскания немного уксуса. И тогда Филиппёнка не на шутку разозлилась, что было очень на неё не похоже. Ей нестерпимо захотелось как-то задеть Гавсу, и она сделала первое, что пришло ей в голову, указав на страшненький куст, закричала: "Посмотрите, какой красивый цветок, и так прекрасно сочетается с сервизом!" И тогда Гавса тоже разозлилась и тоже почувствовала ужасную усталость, скочив со стула, она воскликнула: "Вот, все нет. Ваш цветок слишком нелепый, колючий, броский и вызывающий!" «От никак, ну никак не подходит для чаепития!» Дамы попрощались. Филифьенка закрыла дверь и вернулась в гостиную, огорченная и разочарованная. Чаепитие не удалось. Серый колючий куст, усыпанный темно-красными цветами, стоял посреди стола. Вдруг Филифьенке подумалось, что дело не в цветах, что на самом деле во всем виноват сервиз, который вообще ни с чем не сочетается. Она поставила куст на подоконник. Море переменилось, вода посерела... Волны обнажали белые зубы и злобно клацали ими у берега. Небо было красноватое и тяжёлое. Филипёнка долго-долго стояла у окна и слушала разгулявшийся ветер. Вдруг зазвонил телефон. Э, фу, Филипёнка? осторожно спросил Гафсин голос на другом конце. Ну, конечно, это я, ответила Филипёнка. Здесь, кроме меня, никто не живёт. Вы благополучно добрались до дома? «Да-да», — сказала Гавса, — «похоже, опять поднимается ветер». Гавса немного помолчала, а потом добродушно продолжила. «Фрофилифьенка, все эти ужасы, о которых вы рассказывали, они с вами и часто случаются?» «Нет», — ответила Филифьенка, — «то есть только и тогда». «Вообще-то еще ни разу не случались», — сказала Филифьенка. «Просто чувство такое...» «О!» — сказала Гавса. «Честно говоря, я просто хотела поблагодарить вас за чай. Значит, с вами никогда ничего такого не случалось?» «Нет?» — ответила Филифьенка. «Спасибо за звонок. Надеюсь, мы еще увидимся». «Я тоже!» — сказала Гавса и повесила трубку. Филифьенка посидела немного, ежась от холода и поглядывая на телефон. «О!» «Скоро почернеет в окнах», — подумала она. «Можно завесить их одеялами, можно отвернуть зеркала к стене». Но не стал ничего делать, а просто продолжала сидеть, слушая, как воет в трубе ветер. Точь-в-точь, точь, как маленький брошенный зверек. С южной стороны дома по стене застучал рыболовный сачок, оставшийся от хемуля. Но Филифьонка не решилась выйти, чтобы положить его на землю. Дом дрожал мелко, едва ощутимый дружью. Ветер задул иначе. Теперь он набрасывался порывами. Слышно было, как буря изготовилась к прыжку и с качками помчалась по морю. С черепичной крыши сорвалась одна плитка и раскололась дребезги о камни. Филипёнка вдрогнула, встала и быстро прошла в спальню. Но в спальне слишком просторно, вряд ли тут безопасно. Кладовка, маленькая укромная. Филипёнка схватила одеяло и бросилась в кухню. Ногой распахнула дверцу в кладовку и, тяжело дыша, захлопнула за собой. Звуки шторма сюда почти не долетали. К тому же в кладовке не было окон, только маленькое вентиляционное отверстие. Филифьонка на ощупь пробралась вглубь за мешок с картошкой и, накрывшись одеялом, свернулась в клубок под полкой с вареньем. Пока она сидела, ее воображение стало рисовать собственный шторм, намного чернее и безудержнее того, что сотрясал ее дом. Гребешки пены превратились в больших белых драконов. Смерч с ревом закрутил и поднял в воздух столб воды на горизонте. Черный сверкающий столб, он мчался прямо к ней все ближе и ближе. Буря в ее воображении всегда были страшнее настоящих. Всегда. И в глубине души Филифьенка немного гордилась своими катастрофами, которые были только ее и больше ничьи. «Гавса дура», — рассуждала она про себя, — Глупая дамочка, которая думает только о печенье на облачках, и в цветах она тоже ничего не смыслит. Её меня никогда не понять. Сейчас она сидит дома, уверенная, что со мной никогда ничего не случалось. А я каждый день переживаю конец света, и всё же каждый день одеваюсь, раздеваюсь, ем мою посуду, как ни в чём не бывало, принимаю гостей. Перефёнка высунула нос из кладовки, строго поглядела в темноту и сказала: "Я вам покажу". что бы это ни значило. Потом снова залезла под одеяло и заткнула уши. Но дело шло к полуночи, а шторм все усиливался. К часу ночи скорость ветра достигала 46 метров в секунду. Около двух по полуночи ветер сорвал печную трубу. Половина упала перед домом, остальное обрушилось в дымоход. Через пролом в потолке виднелось темное ночное небо с большими быстрыми облаками. Потом буря ворвалась в дом. И тут уж ничего нельзя было разобрать. В воздухе кружилось залаиск камина, трепыхались занавески и скатерти, носились семейные фотографии, перепуганные безделушки ожили. Повсюду раздавался шелест, дребезг и звон, двери хлопали, картины падали на пол. Филиппенка стояла посреди гостиной в развевающейся юбке, словно очнувшись ото сна. А вид у неё был дикий. "Вот он", взволнованно думала она. Хаос. Наконец-то мне не нужно больше ждать. Она сняла телефонную трубку, чтобы позвонить Гавсе и спокойно и торжествующе сказать нечто такое, что раз и навсегда поставит её на место. Но телефонные провода оборвало ветром. Элифёнка не слышала ничего, кроме бури и грохота осыпающейся черепицы. Если я выйду на улицу, крыша сдует ветром, и она упадёт мне на голову, думала она. Если спущусь в подвал, на меня рухнет весь дом, впрочем, дом рухнет в любом случае. Она схватила фарфоровую кошечку и крепко прижала к груди. В эту секунду ветер распахнул окна, и стекло тотчас разлетелось по полу. Дождь застучал по гарнитуру из красного дерева, а гипсовый хемель упал со своего пьедестала и разбился. Большая стеклянная люстра, доставшаяся Филипёнке от дяди, с грохотом обрушилась на пол. Филифьенка слышала, как кричат и стонут ее вещи. Увидев в осколке разбитого зеркала свое бледное отражение, она, не задумываясь, бросилась к окну и выпрыгнула на улицу. Филифьенка села на песок. Теплый дождь поливал ей лицо, платье развивалось вокруг нее, как парус. Она зажмурилась. Было ясно, что она находится в самом центре опасности, и с этим ничего, ничего не поделаешь. Шторм грохотал себе дальше, мерно и неумолимо. Но тревожные звуки исчезли. Все, что завывало, трещало, звенело, стучало и рвалось на части, осталось в доме. Опасность была там, а не снаружи. Филифьенка осторожно вдохнула резкий запах водорослей и открыла глаза. Темнота больше не была черной, как в гостиной. Она увидела волны и свет маяка, медленно озарявшей ночь. Луч проплыл мимо нее, скользнул над дюнами, затерялся вдали у горизонта, вернулся, и всё повторилось вновь. Так по кругу, по кругу, ровный свет вращался в ночи, пристально наблюдая за штормом. "А ведь я ни разу в жизни не выходила на улицу ночью одна", подумала Филипёнка. Видела бы меня сейчас мама. Филипёнка поползла против ветра вниз к берегу, подальше от дома Хемюля. Парфоровую кошечку она всё ещё крепко сжимала в руке. Ей было спокойнее от того, что можно хоть кого-то защитить. Море стало белым от пены. Гребешки волн срывались в воздух и как дым повисали над берегом. Во рту чувствовался вкус соли. Позади раздавались грохот и звон. В доме что-то рушилось. Но Филифьонка не оглядывалась. Она залезла за большой камень и широко открытыми глазами уставилась в ночь. А зно прошел. Прошел и страх. Для Филипёнки это было необычное ощущение, и она находила его восхитительно приятным. К чему ей вообще волноваться? Ведь катастрофы уже происходят. Ближе к утру шторм утих, но Филипёнка этого и не заметила. Она размышляла о себе, о своих катастрофах, о своей мебели и о том, сможет ли она снова расставить всё по местам. Ведь буря сломала всего лишь печную трубу. Однако Филипёнка чувствовала, что ничего важнее с ней ещё не случалось. Бурьев стряхнула её, перевернула всё вверх тормашками, и Филипёнка не знала, как ей обрести равновесие. Старой Филипёнке больше нет, и вряд ли она станет по ней скучать. Но как же вещи? Вещи старой Филипёнки, все что разбились, перепачкались в саже, треснули и промокли. Что ж теперь? Неделями напролёт их чинить, клеить, латать, искать потерянные осколки? Отстирывать, утюжить, закрашивать и огорчаться, что не всё удалось исправить, знать, что где-то всё равно остались трещины и что раньше всё выглядело гораздо красивее. Ну уж нет. А потом расставлять лопоучный скарб в тех же самых унылых комнатах и так же как раньше убеждать себя, что так уютнее? И ни за что, крикнула Филипёнка и поднялась на онемевших ногах. Если я верну всё как было, я стану такой же, как раньше. Мне опять будет страшно. Я точно знаю, циклоны, цунами и тайфуны будут ходить за мной по пятам. Она взглянула наконец на дом Хеммеля. Дом стоял на месте. Всё, что поломалось, поджидало её внутри. Никогда ещё ни одна настоящая Филипёнка не бросала на произвол судьбы свою прекрасную мебель, унаследованную от предков. "Мама сказала бы, что существует такое понятие, как долг", пробормотала Филипёнка. Было уже утро, восточный горизонт ждал рассвета. Над водоёшню рябили пугливые порывы ветра, в небе пестрели облака забытой бури. Мимо прокатились глухие раскаты грома. В воздухе ощущалось беспокойство, волны метались из стороны в сторону, сами не зная, чего хотят. Филипёнка медлила. И тут Она увидела смерч. Он совсем не походил на чёрный сверкающий водяной столб из её фантазий. Этот смерч был настоящий, светлый. Этот смерч был вихрем из пушистых облаков и закручивался к низу в гигантскую спираль, белую, как мел, там, где вода поднималась из моря ему навстречу. Этот смерч не ревел и никуда не спешил. Он просто молча приближался к берегу, плавно покачиваясь в воздухе и разовея в первых лучах солнца. Бесконечно высокий, он беззвучно и мощно вращался вокруг своей оси, подползая всё ближе, ближе. Филипёнка замерла, не в силах пошевелиться, сжимая фарфоровую кошечку она думала: "О, моя катастрофа, моя прекрасная, восхитительная катастрофа". Смерч ступил на берег недалеко от Филипёнки. Белый вихрь. Теперь это был столб из песка. Величаво проплыл мимо и уверенным движением подхватил крышу с дома Хемеля. На глазах у Филипёнки крыша поднялась в воздух и исчезла из виду. Вся её мебель взмыла ввысь и тоже пропала. В небо взлетели все безделушки и украшения, салфетки с семейной фотографией, грелки на чайник, бабушкин сливочник и изящные афоризмы, вышитые шёлком и серебром. Всё-всё. А Филипёнка восхищённо думала: "Как хорошо!" Где мне, бедный маленький Филиппёк, тягаться с природной стихией? Что можно после этого починить? Ничего. Всё выметено, всё сметено под чистоту. Смерч торжественно шагал в глубь суши, он вытягивался, разрывался и исчез, больше не нужный. Филиппёнка глубоко вздохнула. Теперь мне никогда не будет страшно, сказала она сама себе. Теперь я Свободно. Теперь я готова на всё. Она посадила кошечку на камень. Во время ночных злоключений одно ухо откололось, оно испачкался в мазуте, и из-за этого вид у кошечки делался хитроватый и заношивый. Вставало солнце, Филипёнка спустилась на мокрый пляж. На песке лежал её половик. Море украсило его ракушками и водорослями. Мне один коврик в мире ещё не был так тщательно отстиран. Филипёнка хихикнула. Взяв паловик в руки, она шагнула в прибой. Филифёнка нырнула в большую зелёную волну, потом уселась на коврик и поплыла от белой шипящей пены. Потом снова нырнула до самого дна. Одна за другой на неё накатывали прозрачно-зелёные волны. Филифёнка вынырнула на поверхность к солнцу. Она отплёвывалась, смеялась, кричала и кружилась со своим ковриком в высоких прибрежных волнах. Ни разу в жизни она так не веселилась. Гавса долго не могла до нее докричаться. Наконец Филифьенка ее заметила. «Какой кошмар!» — кричала Гавса. «Милая, бедная фру Филифьенка!» «С добрым утром!» — сказала Филифьенка и вытащила коврик на берег. «Как поживаете?» «Я в ужасе!» — воскликнула Гавса. «Ну и ночь! Я все время думала только о вас! Я его видела!» «Я видела, как он приближается. Достоящая катастрофа!» «Вы о чем?» — невинно поинтересовалась Телефенка. «Вы были правы. Ах, как же вы были правы!» — причитала Гавса. «Ведь вы говорили, что надвигается катастрофа. А ваши замечательные и красивые вещи, ваш прекрасный дом...» «Я всю ночь пыталась до вас дозвониться. Я так волновалась, но линия оборвала ветром». — Спасибо, — сказала Филифьенка, отжимая шапочку. — Но вам совершенно не стоило беспокоиться, вы же знаете. Чтобы коврик не пленял, надо лишь добавить в морскую воду немного уксуса. К чему волноваться? И Филифьенка села на песок и засмеялась так, что на глазах выступили слезы.